Новые главы быстрее всего выходят на YouTube канале Биозет. А на бусте уже доступны следующие главы. Ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. Дополнительная глава. Обзор призывателя. Характеристики призыва. Гады. Получается при вызове первого уровня. Имеют хороший дебав для дальнего боя. Не всегда полезны. Звери преобразованный из уровня призыва 1. Это единственный атакующий самон. Атакует врагов с высокой силой и мощью. Птицы. Получается при вызове второго уровня. Хороши в обнаружении и шпионаже. Растение. Призывается с третьего уровня. Может превращаться в хилки. Весьма полезны. Камни. Получено с уровня призыва 4. Защитный предмет. Рыбы. Получаются при вызове пятого уровня. Усиление предмета. Используйте способность плавать по земле. Благословение призывателя. Благословение призывателя. Линия гадов. Выносливость, быстрота. Линия зверей. Физическая сила, сила атаки. Линия птиц. Быстрота, интеллект. Линия растений, интеллект, удача. Линия камней, физическая сила, выносливость. Линия рыб, интеллект, магическая сила. Особые навыки и эффекты призывателя. Система гадов. H прыгает и просто прыгает. F доводит врага до бешенства. G всасывает силу врага, не увеличивает собственную мощь. E. Порошок усыпляет врага. Ди. Паучий шелк останавливает врага. Си. Система зверей. Крыса. Бег H. Крот. Рытье G. Собака. Укус. Ф. Тигр. Удар лапой е. E. Медведь. Жевать Д. Система птиц. Э. Мимикрия голоса. Зная имя может имитировать голос человека, который слышал ранее. F. Передача непроверенная. Под вопросом. Потому что передать было некому. Следите за новостями в третьем томе. Е. E, чертов орел может искать объекты в радиусе трех километров. Не видит сквозь стены. Огромный минус. Умения действуют только днём. д. Гребанная сова. Может искать объекты в радиусе 3 км. Не видит сквозь стены. Огромный минус. Умение действует только ночью. Система растений. F-цветок сокращает время восстановления маны с 6 часов до 5 часов. е e трава жизни. При использовании восстанавливает здоровье на тысячу очков. Используйте это, чтобы не откинуться. d. Чудофрукт. Восстанавливает тысячу маны. Будет потерян при использовании. Система камней. Нужно защитить себя. Для этого нужна книга. Книгу я дам. Защити себя камнем. Камень я не дам. Система рыб. Ди. Увеличение уклонения от физической магии с разбрызгиванием. Имей внешний вид самонов. Виды гадов. Аж денка кузнечик. Больше кузнечика. Ф. Пьонта-лягушка. Примерно такой же большой, как лягушка-бык. F. Чухил. Свернулся калачиком размером с волейбольный мяч Е. E. Бабочка-парусник. 1 метр от крыла до крыла. Паук Полтора метра в длину. Штаммы зверя. Аж Чароски крыса. Ф. моль, Ф. порги, а собаке Акита. Е e Тама саблезубый тигр, высота 1,2 и метра, 2 метра в длину. Д. медведь, два с половиной метра в длину. Птичье происхождение. F Чапи. F попугай поппа. Е e это самолет, это вертолет? Нет, это Самон Алина. Ястреб с размахом крыльев около двух метров. Ди, сова. Полтора метра с распростертыми крыльями. Травы. Ф, яблоко с ногами. Е, горов. Горох Мамитара. У них растут конечности. Ди, картофель с камышом. У них есть руки и ноги. Каменная родословная. Ди, брон. Медная броня. Средневековой европейский стиль. 2 метра в длину. Щит имеет длину и ширину 2 метра. Родословная рыб. Ди. Харами лосось. Около двух метров. Навыки. Один год и ноль месяцев. Приобретен гримуар. Уровень призыва 1. Призыватель ашранга. 1 год, год 10 месяцев, уровень призыва 2, приобретение навыков синтеза. 3 года и 0 месяцев, призыватель G ранга. 5 лет и 11 месяцев, уровень призыва 3, усиленное приобретение навыков, призыватель F ранга. 7 лет 9 месяцев, уровень призыва 4, приобретение навыка хранения. Призванное животное «Е». E. 9 лет и 10 месяцев. Уровень призыва 5. Общее приобретение навыков. Призванное животное D. Магический расход каждого навыка. Призыв, хранение и обмен потребляют 0 магической силы. Генерация зависит от ранга призванного зверя. Расход магической энергии H ранга. 2. G ранга. 5. F ранга 10. E ранга 20. Диранга 50. Синтез зафиксирован на потреблении магической энергии 5. Улучшенное зафиксированное на 10 потребление магической энергии. Комбинация Z синтеза. Системы птиц, насекомых и зверей. Травяные системы насекомые и птицы. Каменная система птицы и травы. Рыбная система трава и камни. Количество магических камней, необходимых для создания и синтеза. Для генерации синтеза из ранга Е требуются магические камни. Требуются камешки разного ранга. Уровень улучшения и количество статусов увеличены на 2 в качестве благословения. Уровень 1. Повышение до плюс 10. Уровень 2, повышение до плюс 20. Повышение до уровня 3, плюс 50. Уровня 4, плюс 100. Уровня 5, плюс 200. Производительность хранилища. Здесь уместится любое количество чего угодно площадью поперечного сечения. Не более 30 квадратных сантиметров. Содержимое хранилища. Еда. Сушеное мясо, сушеный картофель. Хлеб, орехи, морма и так далее. Вода, огнива, факелы. 300 кг дров. Одеяло, запасная одежда, мифриловый меч, рапира да грахи, Кинжалы. Навыки контроля. Совместное использование позволяет вам перенять зрение и слуг самонов. Самоны с высоким интеллектом смогут отдавать команды. Вы можете контролировать несколько самонов. Вы можете подключать одного самона на каждые 200 интеллекта, включая благословения, которыми вы можете поделиться. Чтобы поделиться, вы должны находиться в видимом месте в радиусе 50 метров. Вы можете отменить вызов с расстояния более 50 метров. Вы не можете повторно поделиться, если вы находитесь на расстоянии более 50 метров. Связь между интеллектом и инструкциями. Интеллект существ зависит от вида или ранга. Если у них низкий интеллект, они не будут слушать инструкции. Однако вы можете активировать специальные навыки. Обладая сотней интеллекта, они смогут слушать команды. Обладая интеллектом 400, вы можете работать с другими призывами. Но это, по крайней мере, пока только гипотеза.